что было. Хельга жадно вдыхала свежий студеный воздух, пила его, точно холодную воду. И пусть ее везут на телеге в ведьминой клетке, пусть ее руки и ноги скованы кандалами, все это неважно. Важно то, что ее, наконец, вывели на воздух после долгих недель в тесной душной камере. Клетка, пропахшая гнилью, была такой низкой, что Хельге приходилось сидеть, сгорбившись в три погибели на вонючем полу. Клеткой не пользовались много лет, больше века, но это не остановило Нильса Иннесборга. Он её вытащил из тюремного подвала вместе с проржавевшими кандалами. Он рассказал Хелье о Йорне Моллесдоттер, последней из женщин, осуждённых за колдовство в здешних краях. «Её сожгли на костре», — сказал он, наблюдая, как наёмный возница вбивает гвозди в крепление клетки что гораздо больнее повешение. Считай, что тебе повезло». Сегодня утром Хельгу неофициально признали виновной. «Суд — всего лишь формальность», — сообщил ей магистрат. Внезапная находка колдовской книги решила её судьбу. Иннесборг пришёл в камеру к Хельге и швырнул книгу на пол. Вместе с ним пришёл пастор Кнутсен, нервно теребивший пальцами свой деревянный крест. Хельга поняла, что это конец. Теперь ей уже не отвертеться. Такие книги запрещены для всех, кроме служителей церкви. Благодарив Ру Вебьернсдоттер за этот подарок. Биргит, чертова вдова. отпираться бессмысленно. Твои инициалы стоят внутри переплета. Х. Т. Хельга отчаянно затрясла головой. Да, инициалы совпадают с моими. «Но это не моя книга. Клянусь Богом, это чья-то чужая книга». Магистрат небрежно взмахнул рукой. «Клятвы тебе не помогут, как и отказ чистосердечно признаться. Мне больше не нужно твое признание, чтобы вынести приговор». Пастор указал на книгу. «Может быть, это просто записи о средствах лечения? Я уверен, в них нет ничего вредного и плохого». «Я уверен, что фрутормансдоттер очень признательна вам за попытку смягчить приговор. Зачитать вам отрывок?» Пастор Кнутсен принялся возражать, но Иннесбург уже поднял книгу. «Вот, например, заговор на обуздание ревности. Как отвадить нежелательного жениха? Как возбудить щедрость в соседях? О, а вот интересно, как приворожить человека, который любит другую?» «Достаточно, магистрат!» «Нет, подождите, вот особенно любопытно!» «Заговор на бесплодное чрево!» Иннесбург захлопнул книгу и расплылся в самодовольной улыбке. «Кнутсон, если вы знаете, как умолить Господа Бога помиловать эту заблудшую душу, сейчас самое время к нему обратиться!» Пастор принялся сбивчиво читать молитвы, а Хельга без сил опустилась на пол. «Я сдаюсь, скульт». Бурые холмы и синее небо пропитались запахом моря, ароматом смены времён года. Хельга дышала всей грудью, радуясь каждому глотку свежего воздуха. В какой-то момент она даже закрыла глаза от пронзительного наслаждения, а когда открыла их снова, перед её взором предстал синий простор океана. Повозка ехала по прибрежной дороге, мимо маяка и корабельного причала. Хельга знала, возница нарочно везёт её длинной дорогой по приказу магистрата, чтобы добрые жители Оркина сумели удовлетворить своё любопытство. Многие просто стояли и смотрели с совершенно непроницаемыми лицами. Хельга спокойно выдерживала их взгляды. Ей было нечего стыдиться. Эти люди, которые её осуждали, они все хоть раз в жизни доприбегали к её услугам, а их жёны и того чаще. Но никто, кроме Маэвы альдостат не вызвался выступить в её защиту. Повозка ненадолго остановилась у рынка. Возница, сын местного фермера, едва ли 20 лет от роду, ловко спрыгнул с козел и сплюнул на землю. Привязал лошадь к столбу, и улыбнулся Хельге сквозь клочковатую юношескую бороду. «Нет нужды торопиться на виселицу. Человеку надо поесть». Хельга молчала, но ее живот громко урчал. Она наблюдала, как он подходит к прилавку с сушеной треской. Ее рот наполнился слюной. «Фрут Тормундс, доктор? Хельга?» Питер Альдестад заглянул в клетку через прутья решетки. Хельга заметила, как он поморщился, когда ему в ноздри шибанул запах мочи и немытого тела. Она раскинула руки. «Я всегда рада гостям. Жаль, не могу предложить вам присесть». Она хохотнула. Питер придвинулся ближе и прошептал. «Какого чёрта? Что происходит? Почему? Куда вас везут?» Она попыталась его успокоить, словно он был ребёнком, нуждавшимся в утешении. «Не волнуйтесь, герр Альдестад, произошло небольшое недоразумение. Я отправляюсь в иные дали, к лучшей жизни». Возница, уже вернувшийся к повозке, хмыкнул с набитым ртом и игриво постучал по прутьям решетки. «Что-то я сомневаюсь. Судя по слухам, тебя повесят». Он забрался на козлы. «Что это значит? Она не сделала ничего плохого». Возница присвистнул. Ну, если убийство считается хорошим делом или колдовство. Она наложила заклятие на жену магистрата, только по злобе. Все знают, что она ненавидит Иннесборга. И у них есть доказательства. Доказательства колдовства? Мы же не в средневековье живем, приятель. Они нашли ее черную книгу с инициалами ХТ на обложке. Питер потрясенно застыл, открыв рот. «Я просто делаю свою работу. Мне заплатят за то, чтобы я привез ведьму в суд, где ей вынесут приговор. А что с ней будет дальше, не моя забота». Питер его не слушал. «Я могу что-нибудь сделать?» спросил он у Хельги. Маева может что-нибудь сделать?» «Не вмешивайтесь ни во что», прошептала старуха. «Пусть боги, пусть бог решает». Возница тронул поводье. Молись всем богам, каких знаешь, ведьма. Больше тебе ничего не остается. Питер беспомощно застыл на месте. Хельга прижалась лбом к прутьям решетки. Приложила палец к губам, надеясь, что Питер поймет и будет держать рот на замке. От этого зависит жизнь его близких. Питер ворвался в дом, словно вихрь. Маева сидела на полу у очага, в котором еле теплился огонь. Она подняла глаза, красные и опухшие от слёз. Он оглядел беспорядок, царивший в комнате, будто по дому прошёл ураган. Бросился к Маэве, упал перед ней на колени и схватил её за плечи. «Что случилось, Маэ?» Она вскинула руку и проговорила ломким, дрожащим голосом. «Ты об этом?» «Биргит Вебьорнсдоттер приходила поздравить меня с рождением дочери». «Что?» «Как одна женщина могла учинить такой разгром?» Маева указала на стол, где стояли горшки и кастрюли с едой. Она была не одна. Они пришли всей толпой, объединившись в своей неприязни ко мне. Она рассмеялась, но горький смех тут же сменился рыданиями. «По-моему, нам лучше не есть ту еду, что они принесли». Маева с трудом поднялась на ноги и вынула из вязальной корзины детские башмачки. «Подарок! Как мило!» Она невесело усмехнулась. «Из кожи детёныша тюленя! Такие заботливые соседки!» Она попыталась произнести это язвительно, но получилось печально. Питер не стал ничего говорить в ответ, зная, что всякое его слово лишь распалит гнев жены. «Где Лейда?» «Спит в колыбельке?» «Когда они приходили?» «Сегодня утром?» Нет, вчера вечером. У меня не было сил на уборку. Она наклонилась и принялась собирать с пола разбросанные клубки шерсти. Питер хотел что-то сказать и даже уже открыл рот, но промолчал. Что? Маэва резко скинула голову. Уж говори, если собрался сказать. Ничего, Маэ, я вот не пойму. Почему? Потому что они уверены, будто я прокляла Унну. Потому что у меня рыжие волосы. Потому что я не хожу в церковь. Выбирай, что тебе больше нравится, Питер. Я тебе говорила, но ты мне не верил. Эти женщины — вдовы, мужние жёны и юные девушки. Они просто немного завидуют, вот и всё». Маева принялась запихивать вещи обратно в комод. «Немного?» Она яростно надавила на ящик, чтобы он закрылся. «Эти женщины мне угрожали». И нашей дочери тоже. Заявились сюда на ночь глядя и перевернули весь дом по приказу магистрата. Искали какую-то книгу, принадлежащую Хельге. Питер дернул себя за бороду. Маева захлопнула дверцу ящика и пристально посмотрела на мужа. «Этот взгляд мне знаком. Давай рассказывай, что случилось». «Это насчет повитухи. её уже осудили за колдовство и признали виновной». Что за чушь? На каком основании? Здесь они ничего не нашли». Питер открыл рот, но Маева не дала ему заговорить. Она принялась с жаром перечислять, загибая пальцы. Впрочем, я знаю их основания. Во-первых, она одинокая и ее некому защитить. Во-вторых, она старая и безобидная. В-третьих, вебюрнс Вебьернсдоттер, чопорная ханжа, обозленная на весь свет, а магистрат «Бессовестный, мстительный, лживый мерзавец, который скорбит о смерти жены и ребёнка моя перебил её Питер. «Что на тебя нашло?» «Ничего. Всё. Вот это!» Она обвела рукой разгромленную комнату. «Я очень сочувствую его горю. Но арестовать... Нет, вынести обвинительный приговор ни в чём не повинной женщине, чтобы облегчить свою печаль!» Она вскинула подбородок. Я должна засвидетельствовать ее невиновность. Что? Нет, даже не думай. Эта женщина сама решила свою судьбу. Маева ударила рукой по столу. Она присутствовала при рождении твоей дочери, если ты вдруг забыл. Пришла по твоей просьбе. Приняла у меня роды бесплатно посреди ночи. Когда мы в ней нуждались, она помогла, не задавая вопросов. Она никому не сказала о лейде. «Бога ради, Питер! Мы должны быть ей благодарны!» «Благодарны? Наверное, да. Но это не значит, что ради нее мы должны рисковать нашей твоей репутацией». Он престыженно замолчал. Его горло сжалось от чувства вины. «Я и так проклята в глазах жителей этой деревни. Куда уж дальше? Господи, Питер, ты что, слепой?» Он стиснул зубы. Снова обвёл взглядом комнату, и его смутные подозрения наконец обрели форму. «Это точно дело рук здешних женщин? Или ты...» Он не договорил, но она почти сразу сообразила, на что он намекает. Задохнувшись от ярости, она бросилась прочь. Он схватил её за руку, не давая уйти. «Отпусти!» процедила она сквозь зубы. Он отпустил её руку и достал из кармана маленький чёрный камень. Я нашёл его в Лейдином одеяльце, когда мы вернулись из церкви. Он сжал амулет в кулаке с такой силой, словно пытался его раздавить. Принести его в церковь, тем более сейчас. О чём ты думала, чёрт возьми, Маэ? Ты испытываешь Божье терпение, и моё тоже. После всего, что я для тебя сделал, он швырнул камень в огонь. Языки пламени тут же принялись облизывать амулет в форме чёрного молота. «Больше такого не будет, Маэва. Я не буду повторять дважды. Никаких больше походов за пределы двора в одиночку, никаких поездок на рынок, никаких прогулок к водопаду. Ты не сделаешь ничего, что даст людям повод тебя осудить. Пусть всё успокоится. Тебе надо на время исчезнуть. Ты всё поняла?» Она молча смотрела, как амулет покрывается копотью.